Теперь наступила очередь улыбнуться Д'Артаньяну. «Позвольте», — сказал Арамис, — «мы должны сказать друг другу всю правду». «Любите ли вы меня по-прежнему, дорогой Д'Артаньян?» «Именно по-прежнему», — отвечал Д'Артаньян, не очень связывая тебя этим ответом. «В таком случае благодарю вас и будем говорить друг с другом совершенно откровенно», — предложил Арамис. «Вы приезжали в Белиль ради короля?» — «Разумеется».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 И с целью побороть влияние этого врага, Фуке пришлось доказывать королю свою глубокую преданность и готовность идти на всякие жертвы. Он сделал его величеству сюрприз, подарив ему Белель. «А если бы вы первый приехали в Париж, сюрприз был бы испорчен. Создалось бы впечатление, что мы испугались». «Понимаю. Вот и вся тайна», — закончил Арамис, довольный тем, что ему удалось убедить мушкетера. Однако, усмехнулся Д'Артаньян, проще было бы отвести меня в сторону, когда мы были в бель и сказать, дорогой друг, мы укрепляем Бель-Иль-Ан-Мэр, чтобы преподнести его королю. Сделайте нам одолжение и откройте, за кого вы, за господина Кольбера или за господина Фуке? Может быть, я ничего не ответил бы, но если бы вы спросили, а мне вы, друг, я бы ответил, да».